Глава 36. Вырвавшись из тумана, Лорелл поспешила к отделению неотложной помощи городской больницы. Подбежав к стойке регистрации, она показала свой значок. — Я агент Сноу, и мне позвонили по поводу доктора Эбигейл Кейн. — Может быть, убийца? не сумев устранить её, Лорелл, переключился на Эбигейл. И почему она контактное лицо, Эбигейл? Дверь открылась, и в коридор вышла медсестра. «О, здравствуйте! Пожалуйста, пройдите сюда!» На вид ей было за 60 Тёмные волосы посидели. На ногах были безупречно белые кроссовки. Лорелл взглянула на дежурную, и последовала за медсестрой мимо нескольких смотровых кабинетов в самый конец коридора. Они вошли в палату, и Лорелл увидела Эбигейл. Её сестра сидела на краю кушетки, и молодой врач перевязывал ей правое запястье. Эбигейл была без парика и контактных линз. «Что случилось?» — спросила Лорелл. Эбигейл подняла голову. Прошлым вечером, когда ты отбросила меня, я поранила запястье. Из-за всей суеты и волнения, не придавая этому значения, подумала, что просто ушиб, но появилась опухлость и стала болеть. Хорошо, что в нашей семье все амбидекстры. Она посмотрела на молодого врача и одарила его широкой улыбкой. Парню было, вероятно, за тридцать. У него были черные волосы, темно-коричневая кожа, и сильные уверенные руки. — Это моя сестра. Знаете, она спасла мне жизнь. Доктор оглянулся через плечо и улыбнулся. — Здравствуйте. — Да, я определённо вижу сходство. — Здравствуйте, — ответила Лорел. — Перелом? — Просто сильный ушиб. Но мне не нравится припухлость, — сказал врач. — Мы перевяжем запястье, И пусть ваша сестра прикладывает лёд с интервалом в один час. Он повернулся к Эбигейл. Действие обезболивающего закончится через несколько часов. После этого принимайте ибупрофен, и всё будет в порядке. Он закончил перевязку и встал. Ну как? Отлично. Эбигейл подмигнула ему. Её тёмно-рыжие волосы велись вокруг шеи. Разноцветные глаза сверкали. Очевидно, она решила больше не маскироваться. «Вы не женаты?» Доктор ухмыльнулся. «Я помолвлен. Всего хорошего». Он повернулся и вышел из комнаты. лорал прислонилась к дверному косяку. Всё её тело ныло от усталости. «Эбигейл, почему я твоё контактное лицо?» Эбигейл улыбнулась и покачала ногами. "Ты моя сестра, кто же еще будет моим контактным лицом при экстренной ситуации? Я вписала тебя в медкарту, как только прибыла сюда." Она спрыгнула с кушетки и поморщилась. "Когда будешь спасать мне жизнь в следующий раз, постарайся падать на меня как-то помягче, хорошо? Хотя я, конечно, благодарна тебе, правда?" Их разделяло несколько дюймов, и глядя на Эбигейл, Лорел никак не могла придумать, что нужно сказать. Она даже не была уверена в том, что чувствует. «Между нами всё остаётся по-прежнему?» «Конечно же нет». Эбигейл взяла Лорел под руку и вывела из смотровой в коридор. «Мы с тобой одной крови. Возможно, я многого не знаю или не понимаю об этом мире, но для меня это кое-что значит». — Мы похожи. И даже если ты этого не осознаешь, в глубине души мы совершенно одинаковые. — Нет, это не так, — не согласилась Лорел, снова проходя в приемную. Эбигейл звонко рассмеялась. — Давай, ха, убеждай себя в этом, если тебе будет легче спать. — Ты знаешь правду. Мы обе ее знаем. Она вздохнула. — Мы выглядим одинаково. «Мы обе амбидекстры. Скажи, у тебя есть синестезия?» «Только под сильным стрессом. В остальных случаях я просто ее игнорирую», — ответила Лорелл, не вдаваясь в детали. Синестеты могут испытывать состояние, при которых запуск одной сенсорной системы включает другую. У Лорелл синестезия проявлялась в том, что иногда цвета для нее обладали запахом. — Я не хочу об этом говорить. — Ладно, — фыркнула Эбигейл, — поделимся нашими особенностями позже. А пока скажу тебе вот что. Я смотрела, как тот симпатичный парень, Риверс, нёс тебя ночью к фургону, и, знаешь, у меня бабочки в животе порхали. — Не думаю, что тебя привлекает секс втроём, а? Многие мужчины представляют себя с близняшками. Лорел споткнулась. Нет. Секс втроём меня не интересует, и мы не близнецы. Эбигейл оглядела пустую приёмную. Это правда. Хотя могли бы сойти за близнецов. Думаю, ты на два года моложе. А значит, я старшая сестра, и на правах старшей сестры должна тебя предупредить. Наш добрый капитан «Не совсем такой, каким ты его представляешь?» Лорел посмотрела на свою единокровную сестру. «Ты только что спросила меня насчет секса втроём а теперь говоришь, чтобы я его остерегалась?» Эбигейл закатила глаза и подтолкнула Лорел к стулу. «Насчет тройничка я просто пошутила, но предупреждаю всерьез. Расслабься, ладно?» «Жизнь наконец-то нашла правильную колею!» Она посмотрела в сторону приемной. «Мне надо выписаться. Присаживайся, подожди, а потом отвезешь мне домой. Я приняла обезболивающее, и мне не следует садиться за руль с одной рабочей рукой». Она неторопливо подошла к стеклянной перегородке и села. Мысли все еще беспорядочно разбегались и путались. Лорелл отошла в сторонку, и набрала номер Гека. Звонок переключился на голосовую почту, поэтому она позвонила Кейт. «ФБР», — ответила та. «Привет, есть что-нибудь от Гека или Монти?» — шепотом спросила Лорел. «Нет», — прошептала в ответ Кейт. «У нас здесь тихо. Агент Смаджин что-то проверяет у себя в кабинете, а я продолжаю бороться с пылью. «Я могу что-нибудь для тебя сделать?» Голова разболелась не на шутку. И как раз в этот момент в приёмную вошли Роберт Кейн и пастор Джон Гаверн. «Мне надо идти, позвоню тебе позже». Лорел повернулась и шагнула навстречу мужчинам. Первым к ней подошёл Роберт. «Что с моей сестрой? Она сильно пострадала?» Выглядел он не лучшим образом тёмные круги под глазами, поникшие плечи. «У Эбигейл ушиб запястье, но всё должно быть в порядке», успокоила его Лорелл и, движимая проснувшимся вдруг любопытством, спросила. «Почему вы здесь? Она вам позвонила?» На лбу у Роберта выступил пот. «Мне позвонила медсестра и попросила приехать». Пастор положил руку ему на плечо. «Я же сказал, что сделаю всё сам». «Вам не нужно ехать. Возвращайтесь домой и ложитесь». Лорел отступила. «Что случилось?» Роберт кашлянул в ладонь. Подхватил грипп от Джессмин. Она не спала всю ночь, ее рвало, и я за ней ухаживал. А к утру то же самое началось у меня. Пастор Джон принес немного супа и был у нас, когда позвонила медсестра. Лорел осторожно отступила еще на шаг. «Если вы больны, то зачем приехали?» Роберт посмотрел на нее налитыми кровью глазами. «Неужели вы не понимаете?» «Господи, вам следует это понять!» «Эбигейл зовет, и ты приходишь!» «Я думал, что объяснил вам это. Ее ни в коем случае нельзя разочаровывать!» «Ни в коем случае!» Из приемной, убирая в сумочку бумажник, вышла Эбигейл. — Вот и хорошо. Я надеялась, что медсестра до тебя дозвонится. Роберт ахнул и отшатнулся, наткнувшись спиной о стену. — Боже! — он посмотрел на Эбигейл, потом на Лорелл и снова на Эбигейл. — Что ты сделала? Он запнулся, прикрыл ладонью рот и зашёлся кашлем. Потом шмыгнул носом и встряхнулся. Пастор смотрел на Эбигейл во все глаза. «Доктор Кейн, у вас новый образ. Покрасили волосы?» Он тоже бросил взгляд на Лорел. Эбигейл ослепительно улыбнулась. «Нет, это мой естественный цвет волос. А это мои настоящие глаза. Никаких контактных линз». Пастор Джон замер с открытым ртом. «Понятно», — он искосо взглянул на Роберта. «Да?» Эбигейл почти игриво шлёпнула его по руке. «Неожиданность, верно? Всё просто, мы с Лорелл сёстры, хотя она не знала об этом до прошлой ночи. А вот я знала, потому что видела, как мы похожи, но решила ничего не говорить, потому что ваш бывший босс — ублюдок». И я решила, что ей лучше ничего не знать. Роберт устало опустился на ближайший стул. «Папа хороший парень, Эби. Просто ему вбили в голову всякую чушь насчет его глаз, и он выместил все зло на тебе. Пожалуйста, не обзывай его!» Лорел повернулась к нему, но приближаться не стала. Не хватало ей только подхватить гриб. «Почему вы ничего не сказали мне при нашей первой встрече? Я видела, как вы шокированы, но объяснила это тем, что вы не ожидали увидеть вооружённого агента ФБР у себя на пороге. На самом деле вы, конечно, заметили, как я похожа на Эпикейл». «Она вся в меня!» — весело вставила та. «Ты выглядела так только в детстве», — кисло заметил Роберт а потом прятала волосы, прятала глаза, причём задолго до того, как пошла в школу. Эбигейл снова взяла Лору под руку. — Теперь всё по-другому, как ты сам можешь видеть. Роберт посмотрел на Лорел. — Надеюсь, вы понимаете, во что впутываетесь. Эбигейл уже не улыбалась. — Что ты хочешь этим сказать, Роберт? — Ничего, — быстро ответил он. — Моя жена больна, и мне нужно вернуться домой. — Почему ты просила медсестру позвонить мне? Пастор Джон потряс головой, как будто кто-то плеснул ему в лицо водой. — Агент Сноу, пастор Кейн — ваш отец? — по всей вероятности, — сказала Лорел. Все это было слишком странно. Ей требовалось хоть немного побыть одной, все обдумать, поговорить с матерью. «Вы знаете, где он?» — спросил пастор Джон, и в его глазах вспыхнули огоньки. «Он связывался с вами? Он в безопасности? Где он?» Лорел вздохнула. «Понятия не имею. Извините. Это всё для меня вновь, и я не знаю, где он». Её сестра, однако, промолчала. «А ты, Эбигейл?» «Нет». Та потянула Лорел к двери. «Лорел отвезет меня домой, и, Роберт, я позвонила тебе и Джесмин, чтобы вы потом приехали и пригнали домой мою машину. Мне жаль, что джесмин больна, и я надеюсь, что скоро все мы сможем собраться вместе, как семья, которую я всегда хотела иметь». Она улыбнулась через плечо. «Пастор Джон, вы не против помочь Роберту отвезти мою машину ко мне домой? Я бы не хотела остаться без неё. Пастор Джон двигался как-то замедленно и неуклюже, будто его мозг не мог справиться с новыми реалиями «Буду рад помочь», — сказал он, помогая Роберту подняться со стула. «Я поеду на вашей машине, а Роберт сядет за руль моей, а потом я отвезу его домой». Он посмотрел на своего друга сверху вниз. «Вы в порядке? Сможете вести Роберт, поморщившись, сглотнул и посмотрел на сестру. — Да, я могу вести машину. Потом отправлюсь спать. — Надеюсь, что вы не заразитесь от меня, пастор Джон. — Видишь, в семье все помогают друг другу. Может быть, мы втроём когда-нибудь отправимся в семейное путешествие? Они направились через парковку к позаимствованному Лорел Пикапу. «О, нет, на этом мы не поедем. Возьмём мой эскалейт». Эбигейл достала свои ключи и протянула их Лорел. «Отдай свои ключи Роберту». Сил спорить не было, и Лорел достала из кармана ключи и протянула их Роберту. «Если будет тошнить, просто откройте дверцу». «Спасибо», — пробормотал он, не глядя на Эбигейл. «Неужели он так боится её?» — подумала Лорел, ёжась от холода. «Почему вы, Роберт, ничего мне не сказали? Вы же знали, что Зиг мой отец, а Эбигейл моя сестра». Роберт посмотрел на Эбигейл и просто пожал плечами. Подумал, что вам будет лучше не знать. Слишком уж всё поздно. Он повернулся и направился к старому пикапу. Эбигейл повела Лорел к своему красному эскалейду. Нам на самом деле нужно обо всём поговорить. Ты так не думаешь? Может, останешься на обед, а я открою ещё одну бутылку? Если будешь не против, я научу тебя всему, что касается вина. Это то, что мы могли бы разделить друг с другом, помимо крови, конечно. Лорел знала, что должна уйти от этой женщины и взглянуть на всё со стороны, чтобы увидеть перспективу. Я не могу сегодня вечером, но не отказываюсь совсем. Эбигейл поджала губы. «Это из-за него? Гека Риверса? Не хочу, чтобы между нами когда-либо вставал мужчина. Они того не стоят. Ни один из них того не стоит!» У Лорел задёргался глаз. «Нет, это не из-за Гека. Я устала, у меня был долгий день, и я веду расследование. Мне нужно немного отдохнуть». «Ох...» — Что ж, тогда я приготовлю тебе что-нибудь. Это меньшее, что я могу сделать, раз ты так устала. Эбигейл притянула ее ближе. — Я бы не хотела, чтобы какой-то мужчина даже попытался встать между нами. Обещаю, что никогда этого не допущу, несмотря ни на что. Лорел споткнулась, и Эбигейл поддержала ее. — Ты неуклюжая, да? — Ничего, я тебе позабочусь. — пообещала она. От этого заявления Лорелл сделалось нехорошо, как будто желчь из желудка поднялась к горлу. И причиной был не грипп. — Я высажу тебя, а потом мне нужно поработать, Эбигейл. Я должна поймать убийцу.